Новое бедствие Москвы и разбои новгородцев от 1380 до 1388 года. Наши бедные предки обманулись в своих ожиданиях. Не прошло и двух лет после славного Донского сражения, а Москва была опять в руках татар, и опять она терпела все те ужасы, которые происходили в ней во время Батыя. Терпел от нового мучителя, то есть нового татарского хана, не Мамая, которого уже не было на свете, а от его смертельного неприятеля хана Тахтамыша, одного из потомков Чингисхана». Во время беспорядков, происходивших в Кипчакской Орде около 1360 года, Токтамыш был изгнан оттуда ханом-урусом и убежал в Бухару к монголам-чагатайским. Там он умел войти в милость главному эмиру, или князю, Темерлану. Темерлан очень походил на страшного Чингисхана и так же, как он хотел завоевать весь мир». Слушатели мои, верно, очень хорошо помнят этого злодея, который бросал людей в котлы. Вот второй Чингисхан, Тамерлан, жалея об участи Тахтамыша, изгнанного из Отечества, дал ему войско, чтобы отнять свой наследственный престол у Мамая, который в это время печально возвращался с остатками своих полков с поля Куликова. Мамая разбили окончательно». Тахтамыш стал царем в Орде и послал к великому князю требовать, чтобы все наши князья, как подданный татар, немедленно явились к нему. Русские удивились, но не встревожились. Напротив, они даже проявили так много ненависти к татарам, что ханский посол не посмел ехать дальше Нижнего Новгорода и возвратился в сарай». Дмитрий, слишком надеясь на слабость Орды, вовсе не думал ни о новом хане, ни о том, чтобы приготовиться к защите. Тахтамыш молчал около года, и вдруг в Москве услышали страшную весть о том, что он идет на Россию, и что бесчестный Олег, несмотря на благодеяние великого князя, простившего ему прежнюю измену, опять отдал отечество в жертву варварам и дружески встретил их на границах своего рязанского княжества. Эта весть была ужасна для всех русских, совсем не готовых к ней». Но если бы все князья одинаково любили свое отечество и объединили свои войска, можно было бы ручаться, что еще одно такое сражение, как Донское, и Россия навсегда освободилась бы от своих притеснителей. Но вместо этого спасительного согласия все князья бросили Дмитрия в жертву Тахтамышу, шедшему прямо на Москву. Даже его тесть, нижегородский князь, не хотел ему помочь, а, напротив, послал к хану двух своих сыновей с дарами. Великий князь в уныне потерял твердость духа и, не имея надежды победить Тахтамыша с одним только своим верным помощником, братом Владимиром Андреевичем, подумал, что лучше защищаться Богом в крепости, чем выйти навстречу неприятелю, и удалился в Кострому со всем своим семейством. Тогдашний митрополит Киприан, родом грек, также выехал в Тверь, и народ московский, оставленный государем и митрополитом, шумел и спорил с боярами – То приходил в отчаяние, то храбро защищался И, наконец, 16 августа 1382 года Сдал столицу Тахтамышу. Жестокий хан принудил его к тому хитростью. Он обещал жителям не разорять Москву И тотчас уйти из нее, если они сдадутся добровольно. Москвитяне поверили, И дорого заплатили за легковерие. Татары злодействовали в Москве со своим обычным зверством, убивали всех, кого встречали, грабили все, что находили в церквах, дворцах, домах и погребах. Наконец, выходя, зажгли весь город. Такая же участь выпала и другим городам великого княжества. Владимиру, Звенигороду, Юрьеву, Можайску, Дмитрову. Не спаслась и Рязанская область, несмотря на измену ее князя. Татары там поступили, как в неприятельской земле, и доказали Олегу, как ненадежна милость, купленная бесчестием С горечью возвратился в Москву великий князь и увидел все несчастья своей столицы. На одних улицах нашли двадцать четыре тысячи мертвых тел, не считая сгоревших и утонувших. Дмитрий, понимая, что бесполезно для людей унывать в беде, собрал все силы своей огорченной души и принялся вместе с братом Владимиром Андреевичем восстанавливать красоту Москвы, о которой с восхищением говорили историки того времени. На следующий год для спокойствия своих подданных он уже с честью принял ханского посла, отпустил с ним во рду своего старшего сына Василия и заплатил большую дань Тахтамышу, который хоть и был страшен в гневе, но любил миловать показывающих раскаяние и покорность, и поэтому великий князь не боялся за жизнь сына, хан принял его очень ласково. Но Дмитрию Иоанновичу, видно, не суждено было жить спокойно. Едва начал он забывать ужасное нашествие Тахтамыша, как уже новые огорчения, новые беспокойства готовились для его доброй души. Эти огорчения, эти беспокойства причиняли ему его своевольные подданные новгородцы. Они не только отдали без его согласия два своих города Ладогу и Русу и Нарвский берег одному из литовских князей патрикию Наримантовичу, но в последние годы, когда великий князь был занят подготовкой к Донскому сражению и восстановлению Москвы после нашествия тамыша новгородцы Заскучав тиши своей области Вздумали заниматься разбоями И называли это ужасное ремесло удальством Или молодечеством Они собирались большими толпами Выбирали себе начальника, которого называли атаманом И отправлялись грабить деревни и города По рекам Волги, Каме, Вятки В 1371 году они завладели таким образом Ярославлем, в 1375 году Костромой и целую неделю злодействовали в ней, брали в неволе людей, грабили дома, лавки, бросали в реку то, чего не могли взять с собой». Оттуда они отправились дальше вниз по Волге и, не боясь никого, разоряли все береговые селения до самого Хазитараканья или нынешней Астрахани. Правда, эти разбойники были там все убиты татарским князем Сальчеем. Но у новгородцев была не одна такая шайка. С каждым годом их число увеличивалось – И, наконец, дерзость новгородцев дошла до того, что их правительство начало захватывать даже великокняжеские доходы, а духовенство не захотело повиноваться московскому митрополиту. Великий князь сначала старался и кротостью, и угрозами напомнить им об их обязанности к государю. Но когда увидел, что все это напрасно, и что новгородцы хотят непременно быть независимыми от великого княжества, решился усмирить их оружием. Он собрал войско со своих 26 областей, кроме того, присоединились к нему даже некоторые подданные Новгорода, жители Вологды, Бежецка, Торжка, недовольные беспорядками своего правительства. С этими страшными силами великий князь расположился лагерем в 30 верстах от Новгорода. Тут его встретил архиепископ Новгородский, умоляя простить вину Новгорода, который готов был заплатить ему восемь тысяч рублей за дерзости своих разбойников. Добрый Дмитрий, милостивый для непокорных подданных, согласился на мир с условием, чтобы Новгород всегда повиновался ему как своему государю, платил каждый год черный бор или дань, собираемую с черного народа и внес бы 8 тысяч рублей за разбойников. Кроме того, они должны были взять у литовского князя Русу и Ладогу. Так новгородская гордость смирилась перед донским героем. Мне только остается рассказать вам, милые дети, еще об одном знаменитом деле. Оно во многом облегчило судьбу нашего Отечества и поэтому заслуживает особого внимания.